По возвращении домой из поездки для заключения кордистского мира он узнал, что за его отсутствие у него отняли дом со всеми пожитками, его отец, козначей в одном монастыре, был обвинен в растрате, и хотя потом оказалось, что никакой растраты не было, не хватило всего пяти алтын, дом так и не возвратили. В 1664 году он был в польском походе при князе Юрия Алексеевича Долгоруком. Воеводы, как всегда, ссорились. Долгорукий настаивал, чтобы подчиненный ему Каташихин поддержал его донос на князя Якова Черкасского. Каташихин отказался и впал в немилость. И вскоре был уличен он в выдаче шведам тайных документов за 40 рублей и вынужден был бежать за рубеж, где, как рассказывал Ордын, и покончил свои дни под топором палача. Естественно, что вся эта история большой радости партии реформаторов доставить не могла. «Да, негоже покачал головой Матвеев. «Говорить нечего, не гоже. Они повернули направо, вверх от плавучего моста, к Василию Блаженному. Тут стояли две большущих пушки, обращенные дулами на мост, откуда обыкновенно нападали на Москву татары. Ордын от времени до времени поколачивала в небольшой барабан, который был у всякого боярина, чтоб толпа пропустила его». Услыхав этот боярский набат, все сторонились и кланялись боярину до земли. Стрельцы, болтавшиеся в толпе, низко кланялись Матвееву. Он одно время начальствовал над московскими стрельцами. Тут, между Кремлевской стеной и Василием Блаженным, был вшивый рынок, место стрижки для всех москвичей. Остриженные волосы устилали землю таким густым слоем, что не слышно было ни звука копыт, ни проезжающих телег и повозок. Они выехали на Красную площадь, где, как всегда, кипел оживленный торг. Гвалт тут был невероятный, торговцы заманивали покупателей, божились, клялись на иконы, били по рукам, ругались и снова крестились на иконы, призывая Бога во свидетели своих мошенств. Безместные попы стояли, ожидая найма у Василия Блаженного, и развлекались от нечего делать кулачным боем, и непристойно бронились. Бесчинства их были так велики, что церковное начальство прямо не знало, как их унять. И тут же, громко крича, предлагали они проходящим отслужить сейчас же на месте молебен — Кто Марии Египетской, кто святому Науму, который, как известно, наставляет Наум, кто Флору и Лавру, богам Скотием, а кто Кирику и улите. Торговцы блинами, пирогами и оладьями тут же жарили свой духовитый товар на особых жаровинках. Ныли нищие, какой-то дюжий мужик возил в тележке обрубок человека, то был казненный за воровские деньги». Прохожие, среди которых было немало простых празднолюбцев, жалостью смотрели на обрубок этот и бросали ему набожно крестясь медики. Торговцы луком и чесноком, любимые овощи того времени, квасом, белилами и румяными, калачами и крестиками оглушали всех своими заливистыми криками. И объезжие головы и земские ярышки в своих красных и зеленых кафтанах с вышитыми на груди буквами «З» и «Я» с трудом поддерживали порядок в этом горластом море людском. А когда слышали крутую матершину, то без разговора по приказу самого царя крушили ругателей по голове и по плечам здоровенными палками. И вдруг в толпе произошло дикое смятение. Все с криками бросились в рассыпную. Безногие обретали ноги, слепые прозревали, у расслабленных вдруг обнаруживались недюжинные силы, изувеченные бросали свои костыли, торговцы свои товары, мужья, жен, родители детей, и все панически торопились скрыться. На торгу появился небольшой отряд стрельцов, впереди которого шел со связанными руками человек. На голову его был надет мешок с прорезями для глаз». Это был страшный язык, обвиненный в страшном слове и деле, государеве и теперь выведенный на торги и базары, чтобы обнаружить своих сообщников и придать их тут же в руки правосудия. И так как часто случалось, что такие языки, чтобы отсрочить свою гибель, нарочно запутывали в дело совсем неповинных людей, то при появлении его и обращались все в паническое бегство». Постукивая в свой набат, Ордын с трудом прокладывал дорогу среди густых толп, теснившихся между торговых рядов.